Глава 5. Я немного размял кости и снова присел, собираясь послушать музыку. Но Дэнни взволнованно забарабанил пальцами по стойке бара и бросил на меня полный нетерпения взгляд. Я понял намек. Следующий эпизод произошел примерно два года спустя. К моему эмоциональному состоянию добавились потери работы и приближение первого банкротства. Но это было еще не все. Но это было еще не все. Единственным результатом моей упорной работы в группе взаимной психологической поддержки стало лишь появление нескольких приятелей и возможности иногда поплакаться. В общем-то, я снял часть груза с души, но счастье все равно не приходило. «Ты пробовал за эти два года еще что-нибудь, кроме группы поддержки?» – поинтересовалась Нина. Я много чего перепробовал, но было ощущение, что нечто неизвестное как будто мешает мне найти счастье. Теперь-то ясно, в чем дело было. Но тогда это просто сводило с ума. Все замолчали, и мои мысли унеслись в прошлое. Помню, что был сильно расстроен. Начал злиться по-настоящему. На всю вселенную. Моя злость концентрировалась на том присутствии, что приходило ко мне в квартиру. Какое оно имело право пугать меня до полусмерти, а вместо помощи лишь сказать, что мне нужно подумать еще раз. Но как еще нужно подумать? Я был готов к драке. И еще. Я тогда очень устал. Устал от жизни. Ничего не получалось, а то, к чему притрагивался, рассыпалось в пыль. Жизнь без счастья превратилась в нескончаемую ночь. Сильная боль в груди стала постоянной. Почти невозможно описать словами все ощущения и эмоции того времени. Я не мог понять, почему было недоступным состояние внутреннего счастья, которое должно быть очень естественным. «Хотелось лезть на стены. К тому же, не получая желаемого, я становлюсь несносным, особенно когда я прилагаю серьезные усилия к достижению цели. Должен сказать, что были и счастливые моменты, но я не был удовлетворен объемом счастья. Мне хотелось много большего, понимаете?» Нина посмотрела на меня. «Да, думаю, что понимаю». «Ты действительно считал, что можешь победить что-то, во много раз превосходящее тебя?» – спросил Дени. Я покачал головой и ответил. «Порой принять вызов важнее, чем победить. Хотя, признаю, выбранная мною форма была явно несовершенной. Я полагал, что жизни нечего мне предложить и хотел кардинально сменить обстановку. Удивительно, что люди согласны сражаться за камни, грязь и тому подобное, но только не за любовь и радость. А это единственное, за что стоит бороться. Все остальное... «не более, чем временное». Дэнни утвердительно кивнул головой. «Было около часа ночи. Я решил, что утром отправлюсь в горы и все обставлю так, чтобы было похоже на несчастный случай. И удивительно, после принятия этого решения пришло новое для меня ощущение умиротворенности. Я лежал в кровати и чувствовал покой. Подобное чувство я испытывал впервые». «Наверное, я задремал и попал в состояние полусна полубодрствования. И в этом подобном трансу состоянии пришло похожее на явь видения. Я как будто находился в художественной галерее, в самом центре просторного зала. Глядя по сторонам, я обнаружил, что большая часть висящих на стенах картин – мои».